Глава двадцать третья Не думаю, что мне удалось установить мировой рекорд по прыжкам в высоту, но ощущение было такое, словно за спиной выросли крылья. Гарретт! Я опустился на землю и оказался лицом к лицу с торнадой, понимая, что, пожилая она, я был бы уже покойником. На этот раз повезло. В другой раз боги могут оказаться не столь милостивы, если мне вздумается вздремнуть на улице. Привет, Торнадо. Бросил я, надеюсь, что голос дрожит не слишком сильно. Как это она так быстро меня нашла? Наверное, домашняя заготовка. Дама прислушалась к моему совету и выполнила домашнее задание. Возможно, она вовсе не так безнадёжна, как казалось. Оглядевшись вокруг, я не заметил ребят, которые бросились за мной в догонку. Где же ваши Бруно? А? Я запомитал что она ни городская и не знакома с арго. Бруно, низкопробная шпана на подхвате. Те ребята, что толклись вместе с вами у моего дома, они были не со мной. Я их вообще не замечала, пока они не побежали за вами. Вот как? Что ж, боги хранят дураков. Может, вам стоит подумать о том, чтобы сменить работу? На этой вам долго не протянуть. Возможно, пожала она плечами. Вот что будет. Зато я занимаюсь тем, чем хочу. И мне не надо надрываясь волочить плуг или стареть вынашивая детей. Он права. Я занимаюсь тем, чем занимаюсь, в частности и потому, что могу оставаться сам себе боссом, свободным от паутины обязательств и ответственности. Понимаю. Завтра наступила гад. Лаббек начинает проявлять нетерпение. «Опять игра в крутизну», — подумал я, а вслух произнес. «Ладно, ведите». Она направилась в сторону холма. Я молча позволил ей указывать путь и задавать темп. Походочка у нее, словно она все еще шагает за плугом. А девица вовсе не дурна, если вглядеться. Просто смоделирована в несколько увеличенном масштабе. Торнадо могла бы стать вообще хорошенькой, если бы согласилась помыться. «Вам удалось бросить взгляд на клоунов, стрелявших в меня с крыши?» «Не только бросить взгляд, Гарретт», — ухмыльнулась она, «но и врезать, как только они спустились. Выдала им по-хорошему пинку в задницу и переломала игрушки». «Всем?» «Их и было-то всего четверо. Крошечные волосатики, но упорные. Фокус в том, что надо стоять к ним достаточно близко, чтобы они не могли использовать арбалеты» но чтобы не могли дотянуться до тебя и лапками. Я обрабатывала их ногами. Она отступила в сторону и высоко взметнула ногу. Таких бахил я не видел со времён морской пехоты. Ими и впрямь можно изувечить кого угодно, если достаточно сил поднять ногу. Почему? Они вмешались в мою игру. Мне от вас не будет никакого проку, если позволить утыкать вас стрелами. Боюсь, и мне это пользы не принесло бы. Хотелось бы знать, откуда они возникли? Кто? Волосатики? А не торнадо, они, эти ребята, нападают на меня уже третий раз. Вспомнив об этом, я начал с утроенной энергией оглядываться по сторонам. Да, мы двигались всё-таки в сторону холма. Не иначе как её работодатель, какой-нибудь повелитель огня или властелин бурь. Я попытался вспомнить, кто из крупных чародеев может сейчас находиться в городе. Все, кто хоть что-то дозначит и достаточно опытен, торчат сейчас в контарде, помогая охотиться за славиду ролейникам. Если бы я был политиком, то сообразил бы, что сейчас самое время делать карьеру. Наши правители не оставили в городе никого, кто мог бы держать нас в строгости. Увы, политическая деятельность меня не интересует, как и всех остальных. Поэтому нам, видимо, придется существовать так, как мы привыкли, если, конечно, дуралейник не учинит всем полнейший разгром, и ни один из чародеев не сможет вернуться домой». Немного поразмыслив, Торнадо заявила. «Мне неизвестно, откуда они появились, Гаррет, но я знаю, куда они направились». «А?» «Пусти в ход весь свой ум и шарм, Гаррет, и выуди, что ей известно». 20 марок серебром. После встречи с лабаком. Никто не может назвать меня непокладистым. 3 марки больше никогда с собой не ношу. Поцелуй себя взад. Пока ты не скажешь, что сведения стоит двадцатки, я слово не промолвлю. Интересно, почему эти деревенские столь низки, нутром чуют, когда можно нажиться на несчастьях ближнего. Ладно. Пусть будет пять. Торнадо ничего не ответило, продолжая вести меня к холму. Хорошо, посмотрим. Она не может не согласиться. Пять марок — огромные деньги для деревенской девицы. На перекрестке впереди возникла пара карликов. Десять! — выпалил я. Карлики даже не взглянули в нашу сторону. Я их не интересовал. Всего-навсего парочка бизнесменов-недомерков. Торнадо проигнорировала моё новое предложение. Ну что ж. С своей несдержанностью я себя выдал. Это вполне объяснимо. Я нервничал. Вы тоже забеспокоились бы, если бы в вас начинали стрелять карлики, как только вы высовываете носы своего дома. Дин перестанет выпускать меня за покупками. Я не переставая вертел головой, но не замечал ничего подозрительного или опасного. Только раз вдали промелькнул парень, похожий на Краска впрочем, слишком далеко. Тем не менее, я позволил себе ухмыльнуться. Может, появится возможность поторговаться.